Глава 5 Один из нас. Карпаты, 27 марта 1915 года. Зима 1915 года стала настоящим испытанием для войск царя Николая II. Затяжные бои в Карпатах шли с переменным успехом как для российских войск, так и для коалиции австро-венгерских и немецких подразделений. Основной причиной гибели солдат в те дни были не боевые столкновения – а безжалостный холод, который унес тысячи жизней. Восьмая армия Брусилова, проходящая Дукельский перевал, могла наблюдать удивительное явление. Лес мертвых рук и торчащих из снега винтовок и другого брошенного на поле боя оружия. На привалах то и дело кто-то из солдат находил обмороженные тела старых сослуживцев. Бои в Карпатских горах шли уже более двух месяцев, сложно было подсчитать потери как немцев, так и солдат Российской империи. Сама идея морали рушилась, когда приходилось считать мертвецов. В тот день, когда пропадала та самая невидимая грань между тем, чтобы посчитать, сколько килограммов картошки вы хотите приобрести или посчитать потери в бою, вы теряли способность оставаться человеком. Ротмистер Владислав Князев наклонился к одному из трупов. Обмороженное тело находилось в воде. Температура воздуха не позволила трупу начать гнить, Быстрый ручеек, который должен был стать источником свежей воды для ротмистра Князева, был отравлен трупом младшего унтер-офицера из его роты. Его кожа была синей, похоже, что перед своей смертью он пытался выбраться из ручья, но коварная пуля настигла его с другого берега. Узкий горный ручеек разграничивал Карпатские горы, создавая невидимую границу, за которую предстоит умереть более чем полутора миллионам молодых юношей которые не хотели умирать здесь. Богом забытое место буквально пыталось выгнать людей, которые продолжали приходить и умирать сюда, в Карпатские горы. «Ваше благородие, разрешите фляжки пополнить», раздался голос одного из ефрейторов. «Подожди», Владислав потянулся к трупу и взял его за руку. «Мертвецы в воде». «С того берега стреляли, не иначе». Ефрейтор подошел ближе, чтобы помочь. Они оба схватились за обледенелую руку мертвого унтер-офицера, потянули на берег. Сухожилия затрещали, что-то не позволило им вытащить тело, ноги оставались в воде. «Давай!» – крикнул Влад. «Взяли еще!» Новая попытка принесла больше результатов, хотя и совсем не те, на которые он рассчитывал. Тело внезапно надломилось и оторвалось от нижней части туши. Кровавый след остался на снегу, и обмороженное тело проехало по снегу вслед за падающими тащившими. Влад совсем не ожидал увидеть то, что увидел. Огромная стая крыс, пытающихся спастись от холода, бросилась в рассыпную по снегу. Маленькие падальщики оставляли за собой кровавый шлейф. Они создавали ощущение, что тело разорвалось изнутри. «Дьявол!» – тихо прошептал Влад, вытирая лицо снегом. «И верно, ваше благородие, недаром про эти горы столько болтают. Говорят, что не австрияков или ганцев нам тут бояться надо, а кое-чего другого». «Это чего другого?» Ротмистер нахмурился и повернулся на подчиненного. «Чтобы я это слышал в последний раз, ты понял меня? Услышу, что младший офицерский состав подрывает боевой дух, и я те устрою!» Дефрейтор вскочил на ноги и быстро отряхнул тулуп. «Так точно, ваше благородие! Разрешите подняться по ручью выше, все же воды набрать!» «Разрешаю!» – устало вздохнул Влад. Как только ефрейтор отступил на несколько шагов назад в лагерь, скрывшись за низкими кустами, Влад снова рухнул на спину. Он задавался все тем же вопросом – что он здесь делает, зачем, ради чего? Владислав был участником русско-турецкой войны в 1877 году – На тот момент ему было лишь 20 лет. Будучи молодым дворянином, он отправился за славой в восточные земли в щине вольно определяющегося. Лишь через три года он получил первое офицерское звание, затем он принял участие в русско-японской войне в 1904 где получил свое первое пулевое ранение в грудь. Со слов врачей он выжил настоящим чудом, так как сердце было задето осколком пули – Каждый врач обещал ему не больше пары лет и инвалидность, однако он был все еще жив. Сегодня он встречал свой 58-й день рождения, здесь, в проклятых Карпатских горах, в ходе очередной бессмысленной войны. Его лицо успело покрыться сетью морщин и шрамов. Каждый шрам на его теле был своего рода медалью. Всю свою жизнь он убивал других людей, другой национальности, другой веры. Причины чаще всего не были важны. Он получал приказ и выполнял его. Три раза он чудом избегал смерти, три раза он должен был быть убит, и ровно три раза он выживал и возвращался из настоящего ада живым. Влад не произносил этого вслух, но сейчас, глядя в небо, лежа в снегу рядом с покойником, он мечтал о смерти. Он мечтал, чтобы все это кончилось, и бесконечная тьма могла бы его, наконец, обнять». Как это часто бывает в нашем мире, его желанию не дано было сбыться. Первый выстрел взорвал воздух и заставил Влада вскочить на ноги. Возгласы немецких приказов раздавались буквально отовсюду. Подразделение оказалось в окружении, выстрелы орудий перемешались с криками умирающих людей. «С востока! С востока бьют черти!» Успел крикнуть кто-то из рядовых, прежде чем пуля настигла его. «Падай, падай, кретин!» – закричал Влад, буквально падая на неосторожного новобранца, все еще стоявшего в полный рост. Влад навалился на него, вдавливая в снег и удерживая его голову под своей рукой. «Романцев, романцев, сукин сын, ко мне!» – закричал Влад. Молодой радист не слышал криков своего командира и был шокирован происходящим. В его стеклянных глазах не было страха, лишь непонимание происходящего. Радист Тимофей Романцев стоял в полный рост и лишь медленно моргал, глядя в сторону леса, откуда стремительно вылетали немецкие пули. «Романцев!» – закричал Влад. «Ко мне! Мне нужна связь с четвертым полком! Сюда! Ко мне, Романцев!» Пуля молодого добровольца из Штутгарта попала в щеку радиста. Патрон Маузера 7,62 буквально выдрал нижнюю челюсть рядового, бросив ее под ноги Влада, как издевательскую шутку. Влад полз по снегу до радиоприемника, все еще остававшегося на спине у мертвеца. Воздух вибрировал от пролетающего над его головой свинца. Крики смешивались в воздухе, и сложно было отличить немецкую речь от русской. Влад чувствовал обжигающую боль под левой лопаткой, и понял, что шальная пуля, пролетевшая мимо, разорвала его старую шинель и сорвала кусок кожи вместе с тканью. «Крысы. Здесь должно быть много крыс. Они не дожидаются, когда бой не закончится. Их пир уже начался. Им нужно кормить тысячи ртов. Они не ждут, когда принесут больше корма». Чудовищные мысли, невероятно неуместные для этого момента, сверлили его голову. Одна из крыс отгрызла кончик носа мертвого радиста и, увидев ползущего Влада, обернулась к нему, приняв агрессивную позу. «Прочь!» Влад смахнул крысу, но зверь уцепился в его пальцы и прогрыз теплую варежку. Приказ о атаки на немецком языке разрезал воздух и ударил по ушам. Сотни немецких солдат показались из леса. Серые бушлаты напоминали чудовищный туман, покрывающий залитый кровью снег. Штурмовые отряды, закованные в стальные нагрудники для штурма траншей и орудующие тяжелыми шипастыми дубинами, оказались первыми, кто вклинился в жалкое подобие не готовых к бою солдат императора Николая II. Каждый удар уносил жизнь или оставлял чудовищные раны на лице, и выжившие просили о быстрой смерти. Если бы они могли, то просили бы и на немецком». Смерть в сером бушлате с шипастой дубиной и в черном шлеме выросла над Владом и занесла руку для удара. Влад не успел бы вытащить наган из неудобного кармана своей шинели и выстрелил, так и не вытащив револьвер наружу. Пуля со звоном ударила в нагрудную броню и оставила изрядную вмятину, явно повредив ребра и уйдя по касательной в сторону, захватив с собой изрядный кусок плоти. Крысы не ждали, две или три особи уже карабкались под чёным сапогам, вверх крани, из которой начала сочиться кровь. Второй выстрел был уже выше и более прицельным. Вла целился в голову и сбив каску, опрокинул солдата, оставаясь лежать на красном снегу. Была ли это его кровь или кого-то из тысяч убитых сегодня? он не знал. Выжить в этом аду возможности уже не было, была лишь одна собрать их с собой. Благодарные крысы облепили упавшего солдата, выгрызая ему губы. Генрих Крамер, гауптман войск австро-венгерской коалиции, перезаряжал свой маузер. Трофейный Веблей Скотт 1912-го находился в нагрудном кармане его теплого бушлата. Начищенные до зеркального блеска сапоги служили отражением для закатного солнца, окрашивающего и без того кровавый снег в более бордовые цвета. «Нюранге!» «Ди ничт альс ди капитэне, ам лебенз «Живыми брать только тех, кто не младше капитанов», — приказал Крамер. Раненых, лессимулирующих смерть рядовых, поднимали и вели к полуразрушенному монументу из белого камня. Что это было ранее, сейчас уже не было возможности угадать. Война уничтожила все, как людей, так и предметы искусства, оставляя после себя лишь крысы и кровь. Несколько солдат бросились к белоснежному монументу, камень приобрел несколько новых шрамов в лице пулевых отверстий, словно прошлых было недостаточно. Кто-то из солдат плакал, лишь несколько из выживших старались стоять стойко и заглядывать своим палачам в глаза. Некоторые падали на колени и умоляли на немецком. «Заолен вер дизе швайна aussehen? und in den Wald schnicken капитэн!» «Ласен зи онт эйны кляйны вик ягд, «Разве что капитан этих свиней раздеть и отправить в лес. Давайте устроим небольшую охоту», — с явно заметной усмешкой спросил один из рядовых. «Бай зает леген, гефрайте ум лейтнанс, онт капитэне ауф мист сушисон». «Отставить, рядовые стреляют в лейтенантов и капитанов», — отказал ему Крамер. Вытащив одну папиросу из серебряного трофейного портсигара, Крамер стряхнул со своего сапога очередную крысу. «Вердам таратен! Де роте мун ци ци ци ан! Де нах «Проклятые крысы! Красная луна их манит! Наступает ночь чужаков!» Выругался офицер. Выбросив потухшую спичку вало снег, он перевел взгляд на лежащего в луже собственной крови Влада. Ротмистр Князев из последних сил пытался перезарядить свой наган, но руки его не слушались. Холод сковал его пальцы и не давал вставить в барабан последний патрон, что у него оставался. Оба его мизинца были изрядно потрёпаны, и на них виднелись следы укусов. Генрих не спеша подошел к Владу, наклонился к раненому, не забирая у того оружия, прекрасно видя, что все попытки ротмистра тщетные – Влад почувствовал горячее дыхание Крамера на своем лице настолько близко, что тот наклонился. «Не бойся. Я знаю, что внутри. Красная луна скоро придет. Если бы ты знал, что произойдет сегодня ночь, ты бы благодарить меня за акт милосердия. Шивые посоведуют». Мертвым. Спокойно произнес Генрих, словно говорил с другом. Давай, давай, болтай, это мне только и нужно. Главное, не уходить из поляны. зачем ты ввязался в эту война русский? Тебе было плохо дома? Я знать, знать, это не есть твой выбор. Это были... «Не мой выбор!» – продолжал говорить Генрих дружеским тоном. В какой-то момент Крамер вовсе сел рядом с Владом на снег и протянул ему открытый портсигар. «Последний сигарет в жизни!» «Священно!» – предложил Крамер. Влад сделал вид, что потянулся за сигаретой, и в его левой руке, тянущейся за сигаретой, блеснул маленький, почти неострый перочинный нож. Он метил прямо в глаза, но сил Влада на сильный удар не хватило, на быстрый тоже. Крамер легко увел голову назад, а рукой схватил запястье Влада и заставил отпустить нож, выворачивая запястье. «Я ни разу не сомневайся в этом. Я всегда говорю своим людям, простые русские – сброд! Они боятся штыковая атака, а вот их офицера...» «Их офицер опасен и не боится смерть», – произнес Крамер. Влад застонал, роняя нож в снег, крысы, ошибочно предположив, что это мясо, бросились к нему. «Еще десять минут, подонок, десять минут, ты пожалеешь о том, что пришел в Карпаты», – выдавил из себя свою последнюю угрозу Влад. «Вие есть, мне угрожать» ты должен меня простить. Я плохо говорю по-русски», — ответил Крамер. «Просто смотри в небо», — продолжал Влад, задыхаясь, — «и ты увидишь, как огонь возмездия обрушится на твоих людей». Крамер, продолжая удерживать левую руку Влада в захвате, правый все же вытащил сигарету и медленно вложил ее в губы Влада. — Гордыня не позволит тебе взять ее самому. — Но я не есть гордый. — Я помочь. Влад услышал первые выстрелы, и линия солдат, которых поставили к белому монументу, рухнула как один. По приказу к монументу повели новый десяток солдат, которым было суждено умереть. Остальные были вынуждены смотреть и ждать. Ждать своей очереди, не в силах изменить свою судьбу. «Грязная война! Зольдат не должен так умереть!» «Знаешь, я тебе, честно сказать, мне все это не нравится, поэтому ваш генерал там у нас не говорят!» Дал оцинку происходящему Крамер. «Животные!» – простонал Влад. «Мой дом, меня никто не ждать!» Но я знать много женщин, которые потеряли дети и муж. Продолжал свой монолог Крамер. Вы ответите за все. Новый залп, новый десяток душ, новый пир для крыс. Ты знать, что есть очень плохо? Скоро красная луна, и мой народ умрет, как и твой. Глупы война. Мы есть породить монстра. Влад прикрыл глаза и услышал звук падающих снарядов. Смерть в цельной металлической оболочке неслась на полной скорости. Генрих приподнялся с земли и посмотрел в небо. На фоне закатного неба первые снаряды напоминали птиц, которые потеряли свои крылья и неслись навстречу земле. Раздались первые выкрики команд на немецком. Генрих усмехнулся и снял свою черную фуражку. Его взгляд упал на влада. Это есть то, о чем ты говорить. Тафай, отправимся туда, вместе. В совершенно спокойным голосом добавил крамер. Отправимся туда вместе, спокойно ответил Влад и закрыл глаза, Слышен невыносимый грохот на палмовых снарядов.